Вопреки моим опасениям, жизнь в лесу, во дворце оборот не изменилась. Моя жизнь имею в виду. Теперь я была совершенно свободна и очень уважаемая всеми, и горничными, и охраной. Игорь сразу же всем представил меня еще раз, как будущую мать своих детей. И сделал это так, что даже в моей душе родился священный трепет. Я могла свободно передвигаться по лесу, правда, Игорь настоял на охране. также мне не запрещалось покидать территорию посёлка но тоже на машине с водителем который играл роль моего охранника так первым делом я отправилась к родителям чтобы успокоить их и поделиться новостями единственная проблема состояла в моей беременности и в уже во всю заметном животе как я объясню это родителям понятия не имела но и тут мне помогли тома сказала что они поверят всему что я решу им рассказать но они перед кем другим из знакомых я и не собиралась светиться первая встреча с родителями состоялась очень волнительная поговорить нужно было так о многом я даже отпросилась у игоря с ночевкой чтобы не торопиться но ну и мне до ужаса хотелось поспать дома в своей комнате в привычной с детства постели приступ ностальгии родил сентиментальную грусть и полночи я умудрилась проплакать Мама с папой поверили мне, всему, что я наплела им. Как это работало, понятия не имел, но теперь они вместе со мной ждали родов через месяц. А ещё мама засобиралась в гости к брату, когда тоже проревела весь вечер, когда рассказывала мне о своём детстве впервые за мою жизнь. Возвращалась к Игорю я в растрёпанных чувствах, и мы даже немного повздорили. «Чего ты дуешься? Я же не запрещаю тебе навещать родителей. Ты вольна делать всё, что хочешь», – раздражённо заявил он за ужином на следующий день. А я не дулась, это он от чего-то бесился. Догадывалась, что не я его раздражала, а что-то на работе или связанное с обязанностями Альфы, или и то, и другое. Но срывался что он на мне сейчас. А ты не рычи на меня, невольно огрызнулась, хоть и не хотела с ним ссориться. И так душа не на месте была. Я тебе даже не жена, бросила салфетку прямо на тарелку и вскочила из-за стола. «Тоже мне царь зверей нашелся, выговаривает мне тут, а как надо себя вести, а как нет, да пошел бы он!» И аппетит вон резко испарился, и снова слезы на глаза запросились. Ему их лучше точно не видеть. Быстрее пули выскочила из столовой, Игорь и сообразить поди ничего не успел. А потом я из дома выбежала, только и заметила краем глаза, как за мной метнулась тень. Охранник приступил к своим обязанностям. Я же побежала к томе надеялась застать ту дома». С подругой, к слову, мы помирились сразу же после нашего возвращения с Игорем. Как-то само случилось, что я ей все простила, может, время излечило от обиды. Или рассказ Игоря заставил меня по-другому посмотреть на ситуацию. Но и Тома все же помогала мне вырваться из клана, когда я в этом очень нуждалась. Сейчас другое дело, сейчас я вернулась сюда добровольно и полностью отдавая себе отчет в своих действиях. Тома оказалась дома, и, конечно же, Олег был там же. Мне нравилось смотреть на них, как на пару. Они удивительно подходили друг к другу и даже дополняли, хоть и были совсем разными. Ну и я немного завидовал той любви, что светила в своих глазах, когда смотрели друг на друга. Тома мне недавно призналась, что в сентябре состоится обряд сочетания ее и Олега по законам клана, и появится новая ячейка оборотней. Я была рада за них». пойду поработаю в лаборатории и ась не забыла что у тебя завтра контрольная явка не забыла конечно с момента приезда это будет вторая явка в госпиталь на плановый осмотр олег теперь очень тщательно следил за развитием беременности и утверждал что все протекает отлично и отклонений от нормы нет но ну, а чувствовала себя я по-прежнему паршиво. Но и это уже казалось привычным, и живот уже вырос настолько, что я за ним не видела своих ног. Страшно было представить, как я буду выглядеть перед родами. «Классный он», — посмотрела я вслед Олегу. «Повезло тебе», — перевела взгляд на подругу, которая казалась сейчас очень счастливой и расслабленной. «А тебе? А что мне? Считаешь, что с Игорем тебе не повезло? У вас же вроде все хорошо». «У нас все никак, и вряд ли что-то изменится. Не суждено мне, видно, выйти замуж по любви и быть любимой. Не в этой жизни». «А, сиди-ка сюда», — похлопала Тома рядом с собой по дивану. Я послушно опустилась рядом с ней. «Вот ты все время рассуждаешь, суждено, не суждено, любит, не любит. А ты сама-то как к нему относишься?» Задала Тома простой вопрос, на который ответить было гораздо сложнее. «Думаете, я сама не думала об этом?» «Еще как думала, в последнее время больше, чем о чем-либо другом». И вывод напрашивался неутешительный, что я отношусь к нему гораздо лучше, чем он ко мне. Не знаю, любовь ли это, но мне хотелось больше тепла и внимания от него, чем те крохи, которыми он меня одаривал. Отсюда и рождались все обиды и слёзы одинокими ночами. Здесь у себя дома вот уже неделя, как Игорь не переступал порог моей спальни, то есть ни разу с момента моего возвращения. С работы приходил всегда за полночь. Еще пару часов умудрялся просиживать в своем кабинете, дома уже. Подобное невнимание и даже равнодушие очень обижали. Я не узнавала в нем того Игоря, которым он был несколько дней перед нашим отъездом от дяди. И вот уже второй человек меня спрашивал, как я к нему отношусь. А ответить честно я не могла, потому что я себе боялась признаться, что в душе моей зарождается что-то типа любви к оборотню. Молчишь. Тогда почему от него требуешь большего? Если между вами нет любви, так смирись с тем равновесием, что установилось сейчас. Он принял тебя в свой дом, окружил вниманием и заботой. Нельзя требовать большего, не даря ничего взамен. В этот момент я подумала, как же легко мне было признаться родителям, что люблю Игоря, ведь они ничего не знали, кроме того, что я сама им рассказала. А это чуть больше, чем ничего. Они никогда и не узнают, как много сложностей мне пришлось пережить». На том я не обижалась, потому что все правильно она говорила, но и сделать первый шаг я не смогу никогда. В конце концов, я женщина и не должна этого делать первая. Мы засиделись допоздна, об Игоре больше не говорили. Больше подруга трещала об Олеге. Вот уж где была любовь, а еще страсть, судя по тем подробностям, в которые меня Тома посвятила. Только вот теперь я точно знала, что страсть и любовь две совершенно разные вещи, способные существовать друг без друга.